Глава пятьдесят восьмая. Утро с семьей. Анфиса. Разбудил меня лай, больше похожий на писк. Открыла глаза. Во все светило солнце и от розового цвета рябило в глазах. Сразу было понятно, где я нахожусь. Так. Взгляд скользнул на руку. Кольцо по-прежнему на месте, и оно фантастическое уже слышала топот маленьких ножек поднимающихся по лестнице и вот вот аня должна была появиться на пороге первый открылась дверь в мою комнату пауза приглушенный разговор потом аня добежала до детской открыла и я ее уже встречала чуть ли не у двери доброе утро мамочка с новым годом она обняла меня и поцеловала щенка бережно держала в руках а песик теперь довольно храбро взирал на этот мир доброе утро родная «И тебя с Новым годом!» – потрепала я Рыжика. Он вовсе был не против. «Мама, ты что, у меня спала?» «Да, папа захватил мою кровать, и мне там не осталось места». Из-за двери выглянул Леонид и с улыбкой вовсе тридцать два зуба сказал. «Правда, что ли? А кто-то говорил, что размер кровати – это плюс?» Он подошел и наградил меня затяжным, горячим поцелуем, вовлекая в круговорот своих утренних, зашкаливающих эмоций. — шепнул на ухо. — Нехорошо сбегать в первую брачную ночь. Я так надеялся проснуться рядом с тобой. Кажется, я вся покрылась красными пятнами от смущения. Аня, видя, что у нас какие-то непонятные ей разборки, решила напомнить о себе. — В общем, я пойду погуляю со своим щеночком. Можно? — Хорошо, иди. Только тепло одевайся и недолго. Аня взяла теплые штаны, свитер, предварительно всучив мне свое сокровище. Шпиц был мил, невозможно. Детский мягенький пушок так и манил почесать за ушком. Пока тискала Аниного питомца, она быстро переоделась, побросав все как попало, и забрав принадлежащего ей по праву зверя, пулей выбежала из комнаты. — Как спалось? — спросил Леонид, намеренно отойдя от меня подальше. — Тревожно. Окинув его недоверчивым взглядом, сказала я. Он все же опять подошел и обнял меня окутав своим теплом и родным запахом. — Не переживай, все будет хорошо. Поцеловал мягко за ухо и нежно спустился к шее. Сердце сразу сбилось с ритма. — Это знаешь, я понял, нам нужна новая спальня. — Это точно. Нашла в себе силы, переступила порог и мягко вывела его за руку из комнаты. Так мы шли по коридору, словно школьники, Наслаждаясь даже такой капелькой близости. Счастье длилось недолго. Проходя мимо своей комнаты, понимала, надо сходить с дистанции. Мне нужно в душе переодеться. Давай встретимся внизу. Леонид нехотя отпустил меня и сказал. Хорошо, до скорой встречи. Домашняя обстановка помогла все расставить по местам. При воспоминании о вчерашнем разговоре хотелось прыгать от радости. Душ окончательно смыл остатки невразумительных мыслей о моей вине. Для печали не оставалось места. Мои близкие сделали все и даже невозможное для того, чтобы прогнать тоскливые мысли. Я должна взять себя в руки и уже перевернуть эту страницу. Надела домашнее уютное платье из тонкой шерсти со снежинкой на груди. Как раз покупала для новогодних каникул. Легкий макияж, привела волосы в порядок. Я просто не имею права плохо выглядеть с таким мужем. Да и для дочери должна быть всегда примером. Опять готова по кирпичикам строить свою жизнь заново. К тому же в этот раз фундамент обещал, что здание получится крепкое. Когда я спустилась, в зале была идиллия. По телевизору шел фильм «Морозко», правда, только для фона. Аня с Леонидом пытались разобраться с утварью для щенка и одновременно читали толстенную книгу по уходу за подобной живностью. Я тихо подошла и заключила их обоих в объятия, поцеловав по очереди. «Что вам приготовить на завтрак, мои любимые?» «Мама, не волнуйся, мы наелись с папой торта, который приготовила любовь, и уже ничего не хочется. Лучше съешь что-нибудь сама, там целый холодильник всего. Иди к нам. Мы что-то никак не разберемся, все очень сложно». Рыжий комочек неугомонно бегал вокруг Ани, играя с какой-то игрушкой, которая ему досталась. Солнце, я вовсе не волнуюсь. Сейчас я очень быстро, а то умираю с голода. Еле же, только в прошлом году. И чуть ли не побежала, боясь пропустить даже минуту такого прекрасного утра. На кухне уже было оборудовано место для мелкого шпица и стояло, на мой взгляд, слишком много мисок для такого крохи. Пока отрезала кусочек торта, зашел Леонид. Повернулась к нему. Непроизвольно расплылась в улыбке. Как можно было на него смотреть по-другому? Пошла первая ему навстречу. Он, не сомневаясь, заключил меня в объятия и приподнял, чтобы мои губы стали на уровне его. Последовала его примеру, крепко прижалась и поцеловала. Мне было так приятно, что сегодня уже гораздо лучше себя чувствую что никак бревно и могу ответить на его эмоции, а не быть неблагодарной дурой. Я подумала и готова дать ответ. «Правда?» «Я согласна. Надеюсь, ты еще не передумал?» «Не дождешься». Он усадил меня на столешницу, руки мягко поглаживали попу и хищно смотрел на место, где была нарисована снежинка. «Милая платьица». «Я знала, что тебе понравится». Губы уже касались открытого участка декольте, а руки скользили по ноге под короткую юбку. «Что ты делаешь? Аня же может войти!» «Я так долго ждал. Сам, конечно, виноват. Но меня разрывает от желания. Ты хоть догадываешься об этом?» «Впервые слышу!» — с хохотом ответил, откидываясь назад и специально дразня. «Я, между прочим, давно предлагала, но ты меня отшил и отбил напрочь охоту возвращаться к этому разговору. «Признаю, был не прав Вы, женщины, всегда дальновиднее». Вдруг послышались шаги в сторону кухни. «Почему же всегда что-то мешает?» Недовольно сказал он и отошел чуть ли не в другой конец кухни, предварительно вернув на место мое платье. Кофе как раз был готов. Я быстро спрыгнула со стола, взяла тарелку и кружку, показав, что мы тут непрасно развлекались. «Мы уже идем». «Ну, скорее же!» «Аня, как ты назвала песика? Это, кстати, кто?» «Мама, ты все пропустила! Это девочка!» «Ура! Нас теперь трое! Ты уверен, что справишься?» Заливаясь от смеха, спросила я, обратившись к мужу. «Не сомневаюсь Многозначительно ответил он. «Я назвала ее Лиса!» «Неожиданно, но оригинально!» она взяла на ручки лису, которая была не больше 20 сантиметров в длину. И можно было не сомневаться, это дружба на всю жизнь. Внимательно изучили рацион нового члена семьи и правила содержания. Теперь мы были готовы ко всему.